Глава шестнадцатая Ноги у Прошки гудели, царапины саднили, котомка оттягивала плечи, хоть и не тяжела была. Верно, говорят, в дороге и иголка весит. Серчишка екла. Как-то примет его тётка Клавдия. Небось знает уже, что не гостевал он в Нефёдовке. На картах погадала или нечистая сила шепнула. В окнах избушки горел свет. Прошка подёргал скобу. С той стороны тонко звякнула щеколда. Заперлась хозяйка. Он постучал. — Тетенька, это я! За дверью зашлепали шаги. — Ну, наконец-то, явился, не запылился! Заворчала тетка Клавдия, пропуская Прошку в избу. — Нагостевался у родни? — Нагостевался. По хозяйству, поди, помогал. — Помогал, — вильнул глазами он. — Не у тетки ты был, Пронька. Ведьма протянула руку и сдернула крестик из лучинок с Прошкиной шеи. «Фу, благость ее смердит!» Он переминался у двери, разглядывал босые грязные ноги. Вот бы тетка Клавдия забыла, что ей карты подсказали. Как страница из тетрадки вырвать бы у нее из памяти несколько дней. Прошка мысленно... Нарисовал в голове хозяйки отрывной календарь издательства Сытина, такой же, какой в спаленке висел. Надергал из него листочков и сунул в карман штанов. Тетка Клавдия заморгала, словно только пробудилась, повела глазами. «Чего-то я хотела сказать, да куш забыла. После вспомню. Ты чего стоишь на пороге, как не родной? Садись за стол, каша, ватрушка есть». Или помыться желаешь сперва? Знала, что придешь, баню сегодня топила. После святого озера Прошка позабыл про ночные страхи, не боялся спать на чердаке. По утрам он просыпался не от крика петуха, а от громкой сорочьей трескотни. Еще по весне, едва сошел снег, пара птиц принялась строить гнездо на дереве рядом с избушкой. Весь день они летали туда-сюда с веточками трахтели, как заведенные, если на крыльце появлялась мушка. Она лениво щурилась на этот переполох, и сорок не трогала. Вскоре между толстых веток появилось большое лохматое гнездо. Не успел Прошка оглянуться, как сороки вывели птенцов. Головастые, с коротенькими хвостиками, они выбирались из гнезда, с любопытством таращились на огромный мир, пробовали летать. Иной птенец шлепался на землю, разевал клюв и пищал. Прошка, жалея беднягу, осторожно брал его на руки и сажал на ветку. Он привык к сорочьему гвалту и почти перестал обращать внимание на шум. Тетка Клавдия же сорок едва терпела, а вскоре и возненавидела. А все потому, что украли они серебряное кольцо с бесовской печатью. Без него ведьма была беззащитна и уязвима точно младенец. Она не сомневалась, что кольцо своровали птицы. На поставец положила, а окно не закрыла, видать. Она, стерва, и залетела, и изъязвила бы ее. И на картах я гадала, и у бесов спрашивала, и в воду глядела. Все показывает одно — сорока кольцо стащила. Тетка Клавдия вышла во двор, прищурилась на гнездо и разразилась руганью. До него было очень высоко. Ветер шумел листвой, раскачивал макушки деревьев. Прошка и тот побоялся бы сейчас лезть. — Я вот подымуся, я им задам. Всех птенцов ихних порешу! — погрозила кулаком она. Ведьма широко развела руки в стороны, смежила глаза. Вот сейчас обернется она сорокой, взлетит на дерево и задолбит клювом птенчиков. Упадут они мертвыми на землю. Тетенька, не надо, я сам кольцо поищу! бросился к ней Прошка. Сам? Что ж, поищи. Он раскрылился, забормотал заклинание, а через миг оттолкнулся лапками от ступенек и взлетел на дерево. Сырачата вытягивали шеи, разевали клевы, теснили друг друга, решили, что им принесли вкусного червяка или лягушку. Прошка пошарил в гнезде. Не нашел кольца. Спорхнул на землю, застрекотал посорочий. «Обратись человеком, не понять же ничего!» Нетерпеливо прервала тетка Клавдия. Он обернулся человеком. Белые и черные перья закружило в воздухе и унесло ветром. «Нет кольца. Должно быть, другие сороки утащили, не эти. Я в лесу поищу, тетенька». Не собирался Прошка угождать ведьме. Боялся, что она рассердится и погубит беззащитных птенчиков. — А, отмахнулась тетка Клавдия. — Пока ты отыщешь, я скорее новое сделаю. Есть у меня серебряные монеты. Пойдем-ка, покажу тебе кое-чего. Она повела прошку в спаленку, отперла ключиком сундук, окованный железными полосками, откинула тяжелую крышку. Прежде хозяйка не позволяла заглядывать в сундук. Он оказался битком набит разным добром, Сверху лежала ведьмовская черная книга. Четко Клавдия выложила отрезы ткани, видимо, полученные за работу. Достала кисет, стянутый тесенками. Внутри был не табак, не стала бы она так беречь простую махорку. Хозяйка ослабила завязки, высыпала на ладонь золотые и серебряные колечки, запонки, сережки с камешками и без. прушка ахнул. Такого богатства он в жизни не видел. Ведьма вытащила с одна пухлый мешочек, встряхнула. Послышался звон монет. «Серебро и золото!» — улыбнулась она. Достала одну монетку и спрятала кисеты в сундук. «Все твоим будет, все тебе оставлю. Лет мне много, Пронька. Смерть за мной уже приходила. Откупилась я от нее. Ты, нежадный, смотрю, глаз на золото не горит. Ну, ступай, ступай». Иль работы на дворе нету?» Прошка вывел лошадь за ворота, чтобы она попослась на свежей траве, а сам взялся чистить конюшню. «Вот оно как!» — сердился он. «Откупилась ведьма от смерти Настёниным ребёночком. Это его она в пелёнках отдала. И во второй раз откупится. К смерти, денег и золота не надобно. Ей души человечьи подавай». Прошка отбросил вилы, взял лошадь за недоузок и повел на водопой. Хорошая кобыла верба, смирная. Ни разу не попыталась укусить прошку или легнуть. У тядьки раньше была кобыла норовистая. Чуть отвернись, зевни, начинала косить глазом и норовила хватить зубами босую ногу. Верба уткнулась мордой в воду и долго пила. Нахлёстывала себя хвостом, ее заедали оводы. Тетки Клавдии на заимке не оказалось, когда Прошка вернулся с озера. Он рано сел ужинать, плеснул молока в миску для мушки, позвал ее, кошка не прибежала. Вдруг со двора донеслось истошное стрекотание. Прошка вскочил, перевернув табурет, выбежал на крыльцо и увидел мушку. Она тащила в пасти полузадушенную сороку, капли крови падали на землю. Он содрогнулся от жалости. Думал, кошка-сорочонка подкараулила, она его тядьку или мамку изловила. «Мушка, отдай!» — закричал Прошка. Отнял птицу и понял, ее не выходить, не живут с такими ранами. Сорока открывала клюв, как будто кричала, поджимала лапки. Он занес раненую птицу в избу, положил у порога, только отвернулся, чтобы поискать трепицу, Как услышал за спиной хрипы и бульканье, и мороз по коже пробежал. На полосатой дорожке лежала тетка Клавдия, и из страшных ран на шее и груди сочилась кровь. — Па! Помоги! Ум за разум зашел у Прошки. Так вот, какую сороку поймала мушка! Он бестолково забегал вокруг хозяйки. Схватил дерюшку и волоком потащил грузную тетку Клавдию в спаленку. Чуть не надорвался, пока тянул. Как поднял и уложил ее на кровать, он не помнил. Вернее всего, ведьма сумела подняться сама. Она беззвучно шевелила бледными губами, перепачканными кровью руками касалась шеи, будто ей стало душно. У Прошки тряслись коленки. О, сколько раз он со злорадством рисовал воображение, как ведьма будет умирать в страшных мучениях. Однако не думал, что это произойдет так быстро. Кровь из шеи больше не текла, свернулась. Хозяйка, должно быть, заговорила ее. Дышала она тяжело, с присвистом, грудь ходила ходуном. Чистой виходкой Прошка обмывал шею и руки тетки Клавдии и пугался. Ее кожа старела на глазах, покрывалась глубокими морщинами. Рот провалился, глаза помутнели, она умирала. Все, Пронька, все, просипела ведьма, боли от смерти не откупишься, чтобы изъязвила эту твою кошку. Она перевела дыхание и протянула темную руку, всю в пятнах, будто гречку просыпали. Возьми, пронька. Ты, ученик мой, тебе отдаю силу свою и черную книгу. Прушка медленно поднялся с колен, отбросил окровавленную виходку, отступил к двери. Не возьму. Он сжал кулаки, спрятал руки за спину и повторил тверже. Не возьму, не шуткуй, не время сейчас. Помираю я, пронька, прохрипела тетка Клавдия. — Бери! — она все тянула дрожащую руку, в уголках губ выступила кровь. Ветер за окном усилился, пригибал к земле деревья, сгонял к заимке тяжелые свинцовые тучи. Вспыхнула молния, грянул громовой раскат такой силы, что прошка оглох. — Возьми, не помру я без того, чтобы знания свои не передать. Мучить бесы будут. — А Настена не мучилась? Закричал он, чувствуя, как все в нем трясется от негодования и ярости. «Ее ты по что не пожалела? А я ее любил! Вовек никого так любить не буду!» «Пронька, Пронечка, подойди, золотой мой солнушко!» «Ну что тебе с вожа под хвост попало?» — жалобно увещевала ведьма. «Подойди, ну, возьми меня за рученьку, и получишь силу и умение». А моя душа пойдет к нечисти, примет она меня под свои черные крылышки. Огненная молния раскроила небо, грохот сотряс избушку, будто на нее обрушились тучи. Не возьму, отвяжись! Я не хотел быть колдуном. Ты меня обманула, заставила? Пригрела, Аспида. Извернулся и ужалил меня. Правду Агапия сказывала с червоточенной парнишка, а я слушать не хотела. — запричитала тёка Клавдия. Она откинулась на подушку и вдруг зарычала. — Бронька, мерзавец! Так-то ты на добро отвечаешь. Разорву на куски и в разных местах закопаю, чтоб не сросся. Возьми, говорю! Розовая пена капала с ее губ. Ведьма угрожала, сквернословила, потом принималась умолять и плакать. Хрипела, кричала и металась на кровати. Нечисть терзала тетку Клавдию. Она выгибалась дугой и вопила. — Возьми, возьми! Истукан ты каменный! Хлынул дождь. Казалось, что с неба падают камни. На пол посыпались осколки стекла. Это град расколотил окно на кухне. — Прошенька, возьми! Ну чего ты хочешь? — Хочешь Настену с того света воротить? Возьми, и бесы помогут. Будет твоя. Врешь! вздрогнул Прошка. — Правду говорю. Душу нечисти отдашь, и она любое желание исполнит. — Нет, не купится он на это. Никто не может воскрешать, лишь один господь. А нечисть подсунет вместо живой Настёны упыря. Приходили такие к ведьме пировать в Велесову ночь. Прошка, дрожа, сделал еще шаг к порогу. — Прокляну, коли уйдешь. Пронька... Прокляну, змееныша! хрипела тетка Клавдия. Из прокушенного горла снова потекла кровь. Проклинай! Тошно мне от тебя! Градина величиной с куриное яйцо ударила в окно спаленки и разбила его. Со звоном упали на пол куски стекла. Ведьма завопила, а сколок острый, как пика, угодил ей прямо в щеку. Такие крики могли раздаваться только из преисподней, вырваться наружу вместе с языками адского пламени. Прошка кинулся вон из избушки, с хрустом раздавил обломки стекла подошвами башмаков, выскочил во двор. Градины сыпались из черных туч, прибольно щелкали по плечам, голове, спине. Очухался он в конюшне. Ветер завывал и сплетался с криками тетки Клавдии. Ой, возьми! Верба волновалась, нервно переступала копытами по мокрому полу и стригла ушами. Прошка успокоила ее, потрепал гриву, погладил шею и прошептал. Помирает твоя хозяйка. Говорит, возьми, а я ни по не возьму, хоть сколько умолять будет. Ночевал он в дневнике. Спать не спал, маялся. Вдыхал запахи сена, навоза, лошадиного пота. Кобылка хрустела сум настораживалась, когда до конюшни долетали ведьмины крики. Умирала тетка Клавдия мучительно долго. Прошка невольно жалел ее и терзал себя за то, что жалеет. В такие минуты он вспоминал на Настену, озлоблялся на ведьму, и это помогало ему не дрогнуть, не поддаться на мольбы. Один раз, была не была, прокрался на кухню за хлебной горбушкой, На одних огурцах и луке с огорода было голодно. И хоть ступал Прошка тихо, хозяйка все же услышала или скорее почувствовала его. — Ну что я тебе худого сделала? — застонала она. «Как — бы могла, на колени бы перед тобой упала. Пронечка, слышишь? Тот промолчал, сунул под рубашку хлеб, отсыпал в карман соли из солонки и выскользнул из дома. Потемно на заимку приходили бабы. Прошка видела из конюшни, как они замирали, услышав вопли. Таращились на разгромленную избу без единого целого стекла. Пугались и трусцой припускали обратно. Он уже подумывал навесить на дверь замок. Вдруг какая-нибудь бабенка по бойчею осмелится войти. Вдруг ведьма уговорит ее взять силу. На пятую ночь крики смолкли. Прошка настороженно прислушивался до утра, тихо, ни звука. Прокрался в избу и увидел страшную картину. Вся мебель в доме была опрокинута, посуда разбита в черепки. Пол припорошила перьями из подушек и сеном из вспоротых синяков. Тетка Клавдия лежала на полу в спаленке, пялилась мертвыми глазами в потолок. Мухи велись над ней. Садились на лицо, заползали в разъявленный рот. Прошка содрогнулся, схватил с гвоздя полотенца, накрыл покойнице голову. Смотрел на ведьму, крестом раскинувшую руки, и лишь тогда понял до конца. Он свободен, он может уйти из заимки хоть сию минуту. И растерялся. Почувствовал себя щеглом, которого выпустили из клетки на волю, а тут не улетал, Кружил и кружил над своей плетеной из лозы тюрьмой. В приют его уже не возьмут. В тринадцать лет ребята оттуда уходят кто куда. Домой разве поехать и жить одному, если изба цела?